Восьмое. Итак, утром на следующий день, попрощавшись с Паксами, мы с Либерией отправились в путь. Еще накануне Пакс телефонировал в ближайшее учреждение, чтобы нам доставили к восходу солнца двухместный экипаж на поверхность моря. Выйдя из жилища Паксов уже известным способом, мы с Либерией начали подниматься к поверхности воды почти в вертикальном направлении, работая своими перепончатыми конечностями и хвостами, и скоро очутились на свежем утреннем воздухе. Утро было чудное. Янтарная гладь безбрежного моря терялась вдали горизонта, а на востоке на небе горело пламенное, только что взошедшее небесное светило, казавшееся здесь несколько меньшим, чем на земле. А вот и наш экипаж, сказала Либерия, указывая головой на плававшего неподалеку от нас огромного белоснежного лебедя. Плывем к нему. Я был очень удивлен, как тем, что на Марсе оказалась такая же порода птиц, как и на Земле, хотя и несравненно больших размеров, так еще более тем, что нам придется путешествовать, как в сказке, на спине лебедя. Однако, подплыв ближе, я увидал, что эта птица была не живая, а искусственная, сделанная из какого-то металла, вроде алюминия. «Следуйте за мной», — сказала Либерия, подныривая под лебедя и взбираясь внутрь его по небольшой лесенке, оказавшейся под ним. Внутренность искусственной птицы представляла крошечную каютку с двумя складными мягкими креслами, которые, по желанию, легко могли быть превращены в удобные постели. Эта каютка оказалась снабженной разными съестными припасами, прохладительными напитками и другими необходимыми для путешествия предметами. Когда мы сели, Либерия подняла лесенку, нажала какую-то кнопочку, и наш лебедь плавно и быстро помчал нас по интарным волнам. Море. «Это море, по которому мы сейчас плывем, самое большое на Марсовом шаре», — сказала Либерия. «Обсерватория моего отца находится приблизительно почти на самой его середине». «Это то самое море, которое ваши астрономы называют Маре Эрутриум. Сейчас...» Мы едем на юг, по направлению к тому месту материка, где находится канал, называемый вашими астрономами, Эфракс. А отсюда все время будем держать путь прямо на запад, обогнем весь Марс и, наконец, посетим Лакус Солис, озеро Солнца. Очутившись среди этого необъятного простора, при таких исключительных условиях, вдвоем с глазу на глаз с юной, но безобразной марсианкой, я невольно подумал о том, что было бы хорошо, если бы вместо моей спутницы со мною была здесь моя возлюбленная, оставленная там, далеко на земле. «А я знаю, о чем вы думаете в эту минуту», — сказала Либери. Вы мечтаете о том, что хорошо было бы, если бы вместо меня сидела здесь с вами какая-нибудь земная красавица? Сознайтесь, ведь я угадала. Я был порядочно удивлен проницательностью обитательницы Марса и откровенно сознался ей, что ее догадка верна. — Ну вот, видите... Я ведь не так уж глупа, как вы, вероятно, обо мне думаете, и, пожалуй, даже и не так скучна, чтобы со мной неинтересно было путешествовать. Давайте-ка поболтаем о чем-нибудь. Ну, хоть о любви. Я думаю, в нашем положении, в положении двух молодых существ разного пола, очутившихся наедине, не может быть более подходящей темы для разговора, как о любви. Я едва не расхохотался. До того мне показалась забавной мысль говорить, да, пожалуй, еще в сентиментальном тоне с Либерией, на тему о любви. До сих пор я как-то даже совершенно позабывал, что она другого пола. «Ведь вам, конечно, интересно знать, как мы, марсиане, смотрим на этот предмет», — добавила она. «В самом деле, — подумал я, — она права. Это любопытно. Как эти существа смотрят на любовь? И даже способны ли они на это нежное чувство? Да, — сказал я, — да. Для меня было бы очень желательно знать, как марсиане относятся к этому весьма важному у нас на Земле вопросу». «Чтобы вы могли понимать, — заметила Либерия, — Определите мне прежде всего, что такое, по-вашему, любовь. Но вы задаете такой вопрос, на который вовсе не так легко ответить. Мне кажется, любовь в сущности — это... Мечта, иллюзия — это призрак, сотканный из тончайших нитей нашего чувства и нашего воображения, призрак настолько нежный и чувствительный, что, как бы деликатно мы ни подходили к нему со своим анализом и со своими исследованиями, сущности его мы никогда не узнаем. «Своими исследованиями мы его только изуродуем, обесформим, и от него, в конце концов, ничего не останется, кроме грубой действительности, кроме той любви, которая существует и у всех других животных». Либерия расхохоталась. «О, да вы, я вижу, поэт! Только знаете, что я вам скажу? Ваше определение любви ровно ничего не говорит». «В самом деле», — продолжала она, принимая меланхолический тон, — «как это странно. Совершенно естественную потребность люди облекли в какую-то мистическую оболочку и упрямо стараются закрывать глаза на истину только потому, что эта истина кажется им от чего то некрасивой и им приятнее окружать ее таинственным ореолом».